судно опустив паруса вошло в док на вёслах молодости свойственно быстро обретать вновь не только свои силы но и свои иллюзии преодоленная опасность лишь укрепляет её веру в себя толкает на поиски новых приключений так и Гудчо поспав всего два-три часа окончательно забыл все ночные страхи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 Он с жадным любопытством смотрел, как приближаются к нему владения Изабеллы. Послание Робера Артуа, зашитое на груди камзола, железный перстень на указательном пальце — все это казалось Гуччо залогом славного будущего. Он станет свидетелем, скрытый от всех жизни сильных мира сего.